Однажды ночью шумел ветер. — Про это ты уже шажка жевал. — Так вот, — продолжал Пьеро, — я, понимаешь, не сплю и вдруг слышу. В окно кто-то громко постучался. Сеньор Карабас-Барабас заворчал. Кого это принесло в такую собачью погоду? — Это я, Дурибар, — ответили за окном. — Продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня.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 Клянусь, ни ты, ни кто другой не получит волшебного ключика. Клянусь, его получит только тот человек, который заставит все население пруда просить меня об этом. С поднятой лапой черепаха погрузилась в воду.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 И мы поскакали в темноте через поля виноградники и огороды. Когда заяц уставал и садился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик. — Ну, пожалуйста, ну еще немножко поскачем, серенький!